целить их Пантелеймон. Да исправил венца молитвал. Знойными летними днями, немноголюдно в приходских храмах. Народ православный торопится отдать кесарю кесарево, пропалывает, поливает, окучивает. Оно и правда, летний день год кормит. Ну вот наступает 9 августа. И утирают православные пот с лица, разгибают затёкшие спины, надевают чистые рубашки. День этот в церковном календаре не отмечен красным, не почитается праздником великим 2 на 10, но люди два храма. Сколько люду? И маленькие, скособоченные годами погоморчества деревенские церковки, и крепко вырушившиеся в землю городские храмы, и вылезенные с иголочки столичные И монастырские все сверкают крестами на жарком летнем солнце. Все раскрывают свои врата для праздника. Ещё бы. Сегодня день памяти великомученика и целителя Пантелеймона, того самого, которого просят в своих молитвах избавить от хворобы, от недуга, немощи нас, детей наших, родителей, знакомых, друзей, соседей, родственников дальних и близких. Любое имя напиши в записочки о здравии. И будет, кстати, нет сейчас среди нас здоровых. Все немощны. И полбеды ещё, если физически, а если духовны хворобы, то и совсем беда. Вспоминаю недавний свой конфликт в храме возле иконы целителя Пантелеймона. Тихонечко, дабы не мешать моющей пол старушке, рассказываю знакомый. Целитель Пантелеимон жил в первые христианские времена в Никомедии. Это далеко, в Малой Азии, на берегу Мраморного моря. Ерунду говоришь, набрасывается на меня старушка. В Малой Азии какой-то? Русский он, наш родненький. Зачем человека запутываешь? Дабы не возгорелось из искры пламя, промолчала я тогда. Русский и русский. А теперь скажу. Да. Жил в Никомедии. Был такой прекрасный город в древнем государстве Вифинии. На иконе кореглазый красивый юноша в жёлто-зелёных одеждах. Кудрявые волосы обрамляют прекрасное лицо. Печальный, спокойный взгляд. Пантелий, великомученик и целитель. Короткая, как огонёчек свечи, жизнь. Он был добрым врачом, подавал надежды. Ему благоволил сам император. Но красивый мальчик Свящущим и была сами нарушил тишину своего покоя и благополучия радостным и смелым возгласом Мой Бог Иисус Христос верую и начался отчёт времени в сторону нечеловеческих страданий его заставляли отступиться от христианской веры и вернуться к язычеству ему угрожали его истязали ему сулили все богатства земли но светлым было его лицо и неизменно было его верую. С именем Христа он лечил хромых, слепых, прокажённых, с именем Христа помогал обездоленным, и с именем Христа принял мученическую смерть. Это было в 305 году. Великомученик Пантелеимон с далёких пор не отвернулся от тех, кому помогал при жизни. Не поубавилось с веками больных и обездоленных, напротив, время способствовало греху о грех болезням. Я не знаю храма, где не было бы иконы целителя Пантелеймона. Вот уж действительно наш родненький. Что с того, что из некомидии? И в православных домах его иконка обязательна. Молится болящая небошная Русь, просит угодника своего о вспоможении, верит ему, потому и бросает недополотые грядки в день светлый его памяти. Особенно много в этот день по храмам убогих. костели, инвалидны коляски, перекушены судорогой лица, воспалённые глаза, обрубки рук и стошный крик безумия. Все сегодня здесь торопятся к свечному ящику, чтобы купить свечу и затеплить её и попросить: "Помоги, целитель, мне, матери моей, сыну, дочці, сестре, брату, снохе, отчему. Неужели помогает? Неужели слышит нас этот юный врач, ушедший из роскошного императорского дворца по достизанию наплак?" Множество историй его исцелений хранят древние летописи. Сколько случаев из собственной практики знают приходские батюшки и священники в монастырях. И я знаю их много. А расскажу об одной, не увиденной, не услышанной, со мной приключившейся. Поверьте уж, первоисточнику Была я в морском паломническом рейсе. Позади Константинополь, Кипр, Святая Земля и Иерусалимска, впереди Греция. Завтра рано утром причалим мы к залитому солнцем порту Салоники и отправимся на морскую прогулку вдоль полуострова Афон, на котором живут православные монахи. Один из монастырей русский, называется Пантелеимонов в память целителя Пантелеимона. Но это завтра. А сегодня дружеский вечер в одной из кают. У одной из паломниц день рождения. Вспоминаю про бутылку шампанского в своей каюте. Она будет очень кстате на нашем застолье. Бегу, бегу за подарком по узкой палубе, вдоль одинакового ряда каютных дверей, по крутой корабельной лестнице. Тороплюсь. Все уже собрались, ждут меня с шампанским. И вдруг что-то сверкнуло у самого глаз, полоснуло нестерпимой болью. Ничего больше не помню. В себя пришла в собственной каюте. Лежу. Надо мной склонилась подруга, рядом ещё одна. Слышу слова их молитвы. Раба Божией Наталье. Похолодело сердце отпевают, что ли, с трудом ворочаю языком. Прекратите, тише, говорят они мне. Тебе нельзя разговаривать. Что же случилось со мной? В тот момент, когда я сбегала по лестнице, резко изо всех сил распахнул дверь камбуза корабельный 100-килограммовый кок. Тоже торопился. Дверь тяжелая, массивная, с металлическими острыми краями. Один край ее и пришелся мне аккурат в лоб. Рассек его без особого труда. Мне долго не давали зеркало. А когда все-таки дали, кровоточащая рана, заплывший глаз, перекушенное лицо. Надо мной читали молитву о болящей Наталье, а я, глотая слезы, расставалась с завтрашней прогулкой вдоль Афона. Куда мне теперь? Всю ночь промучилась, голова разламывалась от боли. Никакие компрессы не помогали. Но утром, измученная, не выспавшаяся, всё-таки решаюсь на прогулку к Афону. Отговаривают: "Посмотри на себя". Но ведь на Афоне монастырь Пантелеймонов, а Пантелеймон целитель. Неужели оставит он своими молитвами травмированную паломницу из России? Меня усаживают на переднее сиденье автобуса. Подруга держит наготове лекарство. Сижу, боясь шевельнуться. Красота за окном не радует. Болит, ох, как болит голова. Сочувственные взгляды. Ну как? Нормально, улыбаюсь натянуто, а сама уже 100 раз пожалела, куда еду, лежала по себе в каюте. Пересаживаемся на паром и в сторону Афона. Звоном колокольным встречают нас монахи Пантелеймонова монастыря. Он совсем рядом, мы хорошо видим его с парома. Звон веселый, солнечный, рассыпался по морской глади. Отделяется от монастырского причала лодка. Все ближе и ближе к нам. В лодке трое монахов. Вот они уже у нашего парома. Осторожно, поддерживая друг друга, поднимаются. В их бережных руках небольшой резной ковчежец. Оказывается, что... мощи целителя Пантелеймона. Божий угодник явился сам к нам, чьим немощам не с числа, ко мне, сидящей в тенечке под синим зонтиком, измучившейся от саднящей на лбу раны. Вот уж поистине скорая помощь. Не дерзну даже приблизить мысль, что были услышаны мои молитвы. Но на корабле столько монахов, священников, глубоко верующих паломников. Многие сочувствовали мне. Может, молились? По очереди подходим к ковчегу, прикладываемся к святым мощам, волнуемся, понимаем, что в нашей жизни сейчас особая минута. Вот и моя очередь. Приложившись к мощам, мысленно прошу целителя: "Исцели, помоги в немощи". И неожиданно для себя совершаю дерзкий поступок, изстёрзанным своим лбом прикасаюсь к темнеющим в ковчеге мощам. А вечером Вечером у паломников было нечаянное развлечение. Они искали на моем лбу следы от раны. Опухоль спала, глаз открылся, рана зарубцевалась, и только тоненькая, едва заметная ниточка шрама легла на мой лоб памятью об ушедшей боли и свершившемся чуде. Вот такая история. Среди моих знакомых есть двое путешествующих со мной и готовых подтвердить сказанное. А впрочем, зачем нужны подтверждения? Не было бы помощи от некомидийского святого, не шли бы к нему люди. Вспомните, к каким докторам мы ходим? К тем, кого нам порекомендуют. А рекомендуют уже после того, как врач кому-то помог. Молва, как добрая, так и худая, на Руси всегда проворна. И если уж идут, если уж припадают к кони, если уж за своего, за родненького почитают, помогает свидетель пантелием. Одним помогает, к другим доброй молой доходит. Вот и идет по Руси слава угодника Божия, И перед иконой его всегда свечи. Так уж получилось. Два года подряд отмечала я праздник его памяти в Новом Афоне в Абхазии. Новоафонский монастырь построен по образу того греческого и тоже называется Пантелеймонов. Престольный праздник в первый после грузино-абхазской войны год. Здесь был госпиталь. Еще торчат в оконных проемах мешки с песком. Отец Фессарион, местный священник, произносит проповедь. И вдруг простая и неожиданная мысль: госпиталь. Ну, конечно, что же ещё могло здесь быть во время войны? Госпиталь. Целитель собрал здесь под своим покровом раненых, облегчал их страдания, помогал им обрести силы, выжить. Верность своему врачующему ремеслу святой соединяет небесную и земную лечебницу. Как был искусным врачом на земле, так и остался им на небе. И оттуда к нам его помощь, его молитва, его чудеса. Все чаще во врачебных кабинетах цепляется взгляд за иконку целителя Пантелеймона. Хороший знак. Вместе-то оно всегда сподручнее. Да и фраза «врачу исцелись и сам» полна великого смысла. Постигший ее уже не может быть доктором-неудачником. А дома разве можно без иконки этого небесного лекаря? Ведь в больницу-то бежим, если совсем не в моготу, а так, по жизни, чего только не терпим, чего только с нами не приключается. Палец обожгли раскаленной сковородкой, поскользнулись на ровном месте, повернулись неловко, глотнули из холодильника ледяной минералки. Или впали в депрессию, или в гневе довели себя до истерического припадка. Не возгнушайся греховных язв моих, скажем эти слова из молитвы и подойдем к иконе. Помолчим. Сосредоточимся, помолимся, и уйдёт боль, и притупится гнев, и зачахнет депрессия, не успев расцвести пышным цветом. Попробуйте, это ведь так просто. А вдруг к общему богатейшему опыту исцелений по молитвам святого прибавится и ваш собственный. И вы расскажете о нём друзьям, знакомым, и со мной случилось, и мне помогло. И участок, на котором подвязается великий целитель, увеличится ещё на одного исцелившегося. Только есть одно обязательное условие молитвы смирение. А то часто заходят в храм люди, чеканным шагом, не глядя по сторонам, подходят к иконе целителя Пантелеймона, ставят свечечку, разворачиваются кругом и с города поднятой головой уходят. Не просят смиренно, требуют. Свеча как чек в магазине оплачена, теперь товар вынь да положи. А нет товара, жалобную книгу приходил, просил свечку ставил, не помогло и не поможет, потому что Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Целитель Пантелеймон, изображённый на иконах с небольшим ларцом в левой руке и тоненькой лжицей, ложечкой в правой. В ларце целебные лекарства. Он знает, каждая из них кому Отчаявшиеся люди, измотавшиеся ходьбой по врачебным кабинетам, в которых сидят такие же отчаявшиеся врачи, идут к нему со всей Руси за исцелением. Будет вам по вере вашей, говорил Господь. И даётся по вере тем, кто верит, и не даётся по неверию.